Явление 16. -е. Те же и Кричинский. Входит быстро. Федор идет за ним и что-то говорит ему тихо. Кричинский в духе. «Ха-ха-ха! Ну и очень хорошо сделал!» Расплю его. «Что, брат? Вы, кажется, с Федором-то погрелись? Что ж, ничего. Оно от скуки можно. Только вот что худо. Все ты, Иван Антонович, торопишься. В свое время все, братец, будет. Это закон природы» и полиция будет, и Владимирки не миновать. В свое время все будет. Об этом тебе хлопотать нечего. Отходит к бюро и развязывает пачку. А теперь вот возьми, да займись покуда делом. Отдает пачку Расплюеву. Вот, сочти деньги, да разложи братец на кучи. Отдать надо. Это наша обязанность, священный долг. А булавку кладет ее на стол. Вот надо вечером возвратить. Тому, кому принадлежит. Вот как честные люди делают. Эх ты! Расплюев, совершенно растерянный, подходит к столу. То есть... Просто ничего не вижу. Трется белоб. Кострота какая-то. Делает жест. Фу! Деньги? Это деньги? А вот это булавка. Точно, булавка. Берет деньги и начинает считать. Сто. Двести. Четыреста. Девятьсот. Четырнадцать. Тьфу. Кладет и начинает считать опять деньги на столе. К публике. «Вот вам скажу, был здесь в Москве?» — вздыхает. «Профессор натуральной магии и египетских таинств, господин Боско. Из шляпы вино лил красное и белое. Всхлипывает. Канареек и пистолеты заряжал. Из кулака букеты жертвовал» и всей публике, ну, и теперь штуки, закладываю вам мою многогрешную душу, исполнить он не мог. И выходит, он, Боско, против Михаила Васильевича, мальчишка и щенок. Примечание. Боско. Итальянский фокусник Бартоломео Боске, неоднократно выступавший в Петербурге и в Москве в 30-е 40 сороковые годы XIX -го века. Кречинский пишет у стола. «Ну ладно, довольно, считай, а то ведь ты рад, в воду вступит олочь. У него какая-то чувствительность, ведь пень целый, кажется, а сейчас и размякнет». Расплюев в восторге. «Господи, боже мой, какое масло разливается по сердцу, какой аромат оступает меня со всех сторон, жасмины какие-то пахнут, и вообще полагать надо, что такое теперь чепуху парю, что после самому стыдно будет». Кричинский. «Ха! Я думаю!» Расплюев. «Смейтесь, смейтесь! Что вам? Вам ведь только и смеяться в жизни! Что вам? Вон вы как вертите всем! Всем вертите! Просто властвуете! А вот вы в мою шкуру-то влезьте! Так иное дело!» «Да! Вы вон Федора спросите! Я без вас потерялся совсем! Помрачился ум! Сижу вот тут!» — указывает на чемодан. «Да волком и вою!» Кричинский. «Послушай, ведь я дожидаюсь, это долго будет!» Расплюев. «Что ж, Михаил Васильевич, неужели порадоваться-то нельзя?» Разбирает деньги. «Вот они, родимые это, голубчики, ласточки мои! Вот это пеструшечки пучок, другой, третий, а вот это малиновки пучок, другой, третий, четвер...» «Ха! Господи боже мой!» «Но чего бы я ни сделал, чего бы я ни совершил для такого благополучия?» Садится и считает. Молчание. Кричинский, надев шляпу и шубу, подходит к Расплюеву. «Ну, чадушка, кончил?» Расплюев торопливо. «Сейчас, сейчас, сейчас». Кричинский берет одну пачку. «Эти деньги я отвезу сам, а вот эти отдает ему остальные деньги. Ты развези, до да часы мне выручи». Вот записка, кому и сколько надо отдать. Смотри, исполнить аккуратным образом. Расплюев берет деньги и завертывает их бережно в бумагу. Михаил Васильевич, как же это? Ведь это деньги от Бека, от Никанора Савича». Кричинский, «Да, от Бека». Расплюев, «А булавка-то?» «Стойте», — рассматривает булавку. «Да ведь это моя крестница». «Ведь это та самая, что я получил от Лидии Петровны, а?» Кричинский. «Ну, разумеется, ее нынче вечером надо Лидии Петровне возвратить». Берет булавку из рук Расплюева и запирает в бюро. Расплюев берет шляпу. «Как разумеется? Черт тут разумеет! Как же это? А? И деньги, и булавка!» Федор накидывает ему шубу. Кричинский. «Гончая ты собака, Расплюев, а я у тебя нет». «Эх ты!» Уходит. Занавес опускается.